ва 41 странный сон Кажется, показатели в норме. Пока что в норме, но всё может измениться. Показатели не могут измениться у живого человека. А он как будто бы не живой. Скажешь что же? Хватит спорить. Всё нормально. Едва ли нормально посмотрел бы я на тебя в такой ситуации. А он знает. Ну скажи, тише ты! Черт, неужели слабо? Не знает! Ничего он не знает! Ну и?» Голоса в голове затихли, но до этого они звучали так, как если бы кто-то звал меня издалека. Так бывало раньше, когда лежишь себе ночью в кровати, слушаешь тишину, а потом в голове звучит собственное имя на разные голоса. «Кто-то зовет!» Иногда тревожно, иногда призывно, иногда просто, точно ищут. То же самое было и теперь. Голоса звучали на разные лады, но я понимал, что со мной никто не говорит. Это просто диалог. Самого с собой. Но нет, ни одного голоса я так и не узнал. Это было очень странно, потому что я привык слушать Аврона, немного запомнил голос Окета, уже достаточно взрослый, но иногда срывающийся. «Не похожий на уже почти взрослого Аврона». Вспоминал отшельник и старца с мощным скрипучим голосом, суховатый и басистый голос Конрельда. «В каждом голосе, который я до этого слышал, было что-то свое, особенное, выработанное годами. Те же, кто вел диалог у меня в голове, хотя и старались добавить эмоций, не могли этого сделать. А еще не было там какой-то изюминки». Точно два робота говорят, но очень-очень похожих на людей. Да и о чем они говорили? С кем? Если со мной, то странно. Если они говорили про меня, то о чем я не знаю? Ни о чем не знаю, судя по их речи. Еще более странно. Я открыл глаза. Телега. Север. Снег. Черт возьми, не может быть никакого снега. Не может. Я покрутил головой и увидел, что смотрю в монитор. Какая-то комната, ни капли не знакомая. Диван, стол, компьютер. Не ноутбук, а стационарный. Интересная картина. Похоже, это заставка какой-то игры. Пальцы пощелкали по кнопкам мыши. Да, точно игра. Но я опять же не помню ничего. И вновь все потемнело, помутилось. Монитор исчез, как и комната. Снова все стало темным. Даже не темным, а беспросветно мрачным и черным. Таким, как не было ни одной ночи после момента пробуждения в лесу. «Бавлер, ты меня слышишь? Бавлер!» Теперь и голос окита стих в отдалении. Еще мгновением позже я уже не понимал, действительно ли я его слышал или он мне приснился. Наверное, я потерял сознание. «Да что это такое?» — опять эти незнакомые голоса. «Что ты думаешь?» «Сбоит!» «И все? Просто сбоит?» «Организм отторгает!» «Это из-за погружения?» «Вероятно!» «Или из-за реализма?» «Да я откуда знаю, почему?» «Хочешь, отключим прямо сейчас!» «Нет-нет-нет, не вздумай!» «Все должно пройти до конца!» Да ты то же самое говорил, когда он себя как последний затупок вел. И смотри, до чего он дошел. Это прогресс. То есть ты считаешь, что все идет успешно? Да, конечно. Организм его справится. Он сильный парень. Я не выдержал и попробовал влезть в разговор. Я? Слипшиеся губы разошлись, но слои кожи явно остались не на своих местах, и я простонал. Был ли ответ, я уже не услышал, потому что вместо голосов и ведущих диалог заговорил Локит. «Это должно тебе помочь! Трава вытянет яд!» Я уже сидел в комнате. Диван, стол, компьютер. На мониторе новая картинка с неуверенным бойцом в штанах, то ли из кожи, то ли еще из какого-то материала. В голове витала мысль. из за это 250 кусков?» Герой на экране стоял посреди поля, к поясу приторочена дубинка, и близко не патрульный, который пытался зарубить меня прямо на телеге. Вдалеке клюют землю какие-то птицы, а неподалеку от них краснокожие голые крысы, больше похожие на жирных приземистых свиней, рылись в опавшей листве. А вот это уже что-то смутно знакомое. Руда, куски — это же лучше, чем за империю. Но вот последнее точно не отсюда. Это из предыдущего сна. Игры. «Бавлер, держись! Не знаю, кто тебя покусал, но держись! Еще пара часов, и будем дома!» «Ох ты, дом! Дом, которого еще нет. Но мы его строим и непременно доведем до конца. Хотя мне больше нравится не сам процесс строительства». Пусть я говорил, что учился в строительном колледже год-два или еще больше, а может и года не проучился. Но нет, я не могу быть строителем. Это в некотором роде интересно, но только когда все идет быстро. Когда бригада строителей занимается домом, лесорубы валят лес, землекопы роют траншеи, каналы, карьеры, добывают полезные ресурсы. Среди них и уголь, и железо, и песок, и глина. Все это можно обрабатывать и продавать, или использовать самим, привлекая людей. Люди, новая нефть. Нефть? Нет, до этого здесь еще не дошли. Точно не дошли, но наверняка дойдут рано или поздно. И еще, кажется, я действительно начал вспоминать какую-то прошлую жизнь. Либо это просто мой очередной реалистичный сон. Гиперреалистичный, потому что так детально представить целую комнату довольно сложно. Вот домик у отшельника минималистичный, простенький такой. Дверь, окно, стеллаж, сундук, стол и пара пеньков снаружи, костер и котелок. Что тут такого? Легко придумать. «А вот компьютер представить себе, да еще и понять, как он называется, нельзя, если ты раньше этого никогда не видел. Значит, что-то я такое вспоминаю. Надеюсь, что когда-нибудь то, что я пытаюсь вспомнить, поможет мне в жизни. А приключения... змея... яд... патрульные с мечами... это же интересно. Куда интереснее, чем строиться». К тому же можно легко найти новых людей, позвать их к себе в деревню, повысить наконец-то свой уровень и, быть может, выучить что-то новое, ловкость подтянуть, например. Я довольно улыбнулся, потянулся и вскрикнул от боли, тут же резко открыл глаза, я пальца царапал пилу в телеге. В голове у меня до сих пор было какое-то непонятное помутнение, но в целом странно, что в целом я был в норме. Нога почти не болела. А телега медленно катилась вперед, уже не улепетывая от патрулей. Мы были в полной безопасности, если не сказать безмятежности. Шли на юг, это было понятно по солнцу. Вскоре я обратил внимание на стук колес по доскам, на шум воды и плеск волн. Мы пересекали Неруду. Поблизости не было других водных преград, которые мы могли бы так долго переезжать. Странный сон я старался запомнить изо всех сил, но когда мы перекатились через мост, я все равно забыл почти все его содержание. Еще какое-то время я пытался найти смысл в остатках диалога, но в скорости забыл его. Только пара картинок мелькала в голове, до да сочетания штаны рудокопа, казалось каким-то смутно знакомым. Я облизал пересохшие губы и ощутил неприятный вкус крови на языке. Что-то точно было не сном, но что?